Глава двенадцатая. Зоу едва замечала, что происходит вокруг. Повсюду клубился мерцающий туман, делая предметы почти нематериальными, приглушая голоса. В голове бушевало пламя. Мысли, идеи, теории с бешеной скоростью сменяли друг друга. Полностью сосредоточившись на этом вихре, она не обращала никакого внимания на Грея и О'Доннелла, даже если те пытались с ней заговорить. Теперь Зои была уверена — род Гловер здесь, в Чикаго. И он — один из убийц Кэтрин Лэм, тот, кого она назвала Альфой. Это могло оказаться чудовищным совпадением, но такую возможность Бентли отмела. Почерк убийцы и психологический портрет указывали на Гловера. Тот факт, что он определенно знал жертву, лишь добавлял Зои уверенности. Она уставилась в окно автомобиля, смутно представляя себе, куда они едут. Вдруг рот ее наполнился горечью. Сердце бешено колотилось. «Что это? Страх? Или азарт?» «Возможно, всего понемногу. Она так долго искала мейнардского маньяка и, наконец, подобралась к нему так близко. Она сможет его поймать. Он перестанет убивать, и Андрея будет в безопасности». Тейтум заглушил двигатель и вышел. Зои, поглощенная размышлениями, продолжала смотреть перед собой. Вдруг резкий стук заставил ее очнуться. В окно нетерпеливо барабанил Тейтум. Бентли открыла дверь машины и попыталась выйти, но что-то резко дернуло ее назад. А, да, ремень. Отстегнув его, Зои выбралась из машины и последовала за Тейтумом в заведение под названием «Рогатый заяц». «Где это мы?» — удивилась она. «О, с возвращением!» — съехидничал тот. «Это кафе «Рогатый заяц». Я говорил, что мы едем сюда. Дважды». «А зачем мы здесь?» Зои вошла в кафе вслед за Тейтумом. Интерьер рогатого зайца напоминал взрыв ярких красок. Стены были сплошь покрыты картинами в стиле поп-арт. Кое-где между ними обнаружились и головы зайца с оленьими рогами. Вероятно, те самые мифические джекалопы. О О'Доннелл сказал, это хорошее место, где можно поговорить и к полицейскому участку близко. Помнишь? Мы спросили тебя, есть ли возражения, а ты в ответ только пялилась на нас, и по подбородку у тебя стекала слюна. Не было никакой слюны. Была. Я даже посоветовал тебе умыться. Не придумывай. Одоннелл ждала их за столиком. Тейтум подошел к барной стойке и попросил чашку кофе. «Что тебе заказать?» — обратился он к Зоу. «Не знаю». Ее тон выдавал нетерпение. «Кофе, пожалуй». Грей сразу расплатился, и они сели напротив Одоннелл. «В общем, начала там. Этот ваш род Гловер определенно знал Кэтрин Лэм. Похоже, один из убийц все таки он». «Не просто похоже, а так оно и есть», — уточнила Зои. «Он ее знал. Должно быть, зациклился на ней, или же его напарник на ней помешался, а Гловер просто использовал его одержимость. Мне нужно все обдумать. Второй преступник ее, скорее всего, тоже знал. Нет, он точно ее знал, из-за той цепочки. Гловера это не заботило бы». «Он забирал украшения как трофея всего один раз, поэтому не надел бы цепочку на шею жертвы. Это сделал второй, неизвестный Бета. Так что...» — Зои, — прервал ее Тейтум, — «нам нужен нормальный разговор». «Это и есть разговор?» «Нет. Это поток сознания». О явно веселила эта сцена. Тут бариста объявил, что ее заказ готов. Пока Холли забирала заказ, Зои пыталась оформить свои мысли в связные предложения. Сообщник Гловера ходил в ту же церковь. Там они и познакомились. Гловер религиозен? Она вспомнила, что в детстве раз или два видела его на воскресной службе, но он не производил подобного впечатления. «Твой кофе остывает», — заметил Тейтум. Ой, Бентли искренне удивилась, увидев перед собой чашку. Сделала глоток. Кофе оказался неплох. Я рассказывала детективу Удонал о твоей сестре. А что с моей сестрой? «Увидела ее на фотографии с Гловером», — пояснила детектив, — и удивилась. «Верно», — Зоя кивнула. «Это потому, что Гловер... А что вы пьёте?» «Горячий шоколад», — сказала О'Доннелл, прихлёбывая. Бентли не могла оторвать глаз от ее чашки. Шоколад венчала шапочка взбитых сливок, присыпанная какао. Теперь кофе показался Зои безвкусным. Теперь она заметила, что О'Доннелл заказала еще и сэндвич. «Ох, как и есть-то, оказывается, хочется». «Я сейчас вернусь», — выпалила она и пошла к барной стойке. Там выбрала горячий шоколад и сэндвич под названием «Кентавр». В ожидании заказа пыталась собраться с мыслями, то и дело поглядывая на Тейтума и Удонал. Они склонились друг к другу над столом, и Тейтум что-то рассказывал в полголоса, наверное, о прошлом Гловера, и о том, как тот связан с Зоей. Через пару минут бариста вручил Бентли горячий шоколад и сэндвич. Она вернулась за столик и отпила из чашки. Благодаря сладкому бархатистому вкусу шоколада мир вокруг проступил отчетливее, и хаос в голове Зои начал упорядочиваться. Напиток приятно согревал горло. Я думаю, оба убийцы знали Кэтрин Лэм, проговорила она. Ясно, что одним из них был Гловер, но явно не он пил кровь жертвы, не он накрыл ее одеялом, не он надел ей на шею цепочку. Все это сделал второй. Можно пока называть его Бетой. «Эти умозаключения верны, только если Гловер действительно убил Кэтрин Лэм», — заметила О'Доннелл. Зои попробовала сэндвич. Кентавр подозрительно напоминал по вкусу индейку. «Детектив, наступает момент, когда нужно сосредоточиться на конкретном подозреваемом. Я не буду учить вас, как вести. Я лишь напоминаю, что окончательные выводы делать рано». О'Доннелл нахмурилась и слегка склонила голову. Зои бросила быстрый взгляд на Тейтума, многозначительно подняв брови. Заметил ли он этот жест? Напарник не отреагировал. «Вероятно, Гловер встретил сообщника в церкви», — продолжала Зои. «Либо он знал Бету раньше, и тот привел его в церковь», — предположил Грей. О, Донал допила свой шоколад. «Итак, род Гловер вернулся в Чикаго из Дейла несколько недель назад». «Насколько я поняла, он был ранен и, к тому же, смертельно болен, значит, нуждался в убежище». «И нашел друга, который поспешил помочь», — добавил Тейтум. «Гловер вполне мог у него поселиться». Зои выловила ложкой взбитые сливки, оставшиеся на горячем шоколаде. «Совершенно очевидно, зачем он вернулся в Чикаго. Здесь он чувствует себя в безопасности. Последние десять лет Гловер здесь обживался». Теперь же, когда он потерял работу и оказался при смерти, приехал сюда за дружеской поддержкой. Зоуэ лизнула ложку, но, поймав хмурый осуждающий взгляд у Донал, остановилась. Вероятно, он проходил лечение от рака, задумчиво проговорила Холли. Мы можем получить ордер и сделать запросы в местной клинике, числится ли у них пациент по имени Рот Гловер или Даниэл Мур. Мы уже пробовали, отозвался Тейтум. Искали его в больничных записях, ничего. Еще показывали его фотографию персоналу, но в Чикаго более 10 тысяч больных раком. Это все равно, что искать иголку в стоге сена, не говоря уже о том, что врачи не горят желанием разглашать сведения о пациентах. Один аналитик в квантика все еще занят изучением больничных документов. О Донал задумчиво кивнула. Если он живет здесь уже 10 лет, это может сыграть нам на руку. Мы могли бы разместить его фотографию в СМИ, вдруг его кто-то видел. «Или один из так называемых друзей объявится?» «Это идея», — медленно проговорила Зои, обдумывая предложение. «Даже если его никто не выдаст, Гловер задергается и допустит ошибку». «А что, если шумиха в прессе заставит его снова пойти на убийство?» — высказался Тейтум. «Маловероятно. Гловер никогда не проявлял таких наклонностей», — возразила Зои. «Славы он не ищет». «Я отправлю его фото в СМИ», — решила Удонал. «Также поговорю еще раз с Патриком Карпентером и Альбертом Лэмом. Посмотрим, смогут ли они рассказать мне что-то о Дэниэле Муре или его возможных приятелях». «А что со вторым сообщником?» «С этим Беттой». «Вполне вероятно, у него есть судимость за мелкие преступления вроде кражи или домогательства», — сказала Зои. «Он мог красть странные вещи, например, женское белье, туфли или косметику». «Это называется кража фетиша», — согласился Тейтум. «Гловер никогда не свяжется с тем, кто может его выдать или навлечь подозрение. Поэтому сообщник не сумасшедший и не наркоман. Скорее всего, у него есть какой-то источник дохода, что Гловеру тоже выгодно. Я-то надеялась на более точную ориентировку». О, подняла бровь. «В объявлениях по телевизору вы обычно говорите так. Белый мужчина, около двадцати пяти, худощавый, хромает и, возможно, заикается. Не понимаю, почему наш преступник должен хромать и заикаться». Зои задумалась. «Мы будем уточнять описание», — заверил Тейтум. «И как можно скорее, пока они не убили снова». «Снова?» — удивилась О, «Думаете, они могут напасть на другую жертву?» «Гловер при смерти». Зоуи кивнула. Он понимает, что его время на исходе и меньше боится быть пойманным. Пока здоровье позволяет, он будет убивать. А его сообщники говорить пока рано. Однако он пошел на преступление, чтобы пить кровь жертвы. Скорее всего, он одержим и захочет повторить свой опыт. То есть ждать, пока Гловер сам помрет, не будем, да? Попыталась пошутить Одонал. Зоуи насопилась. Неужели детектив все пропустила мимо ушей? «Ждать — непозволительная роскошь», — подчеркнула она. «Я поняла». Холли закатила глаза. «Нужно поставить в известность Манкуза». Зоуи посмотрела на Тейтума. «Мы не можем сейчас уехать». Тот мученически вздохнул. «Хорошо, я ей позвоню». «Мы проверим в базе данных ФБР, совершались ли в Чикаго преступления, где у жертвы пили кровь». «Удачи», — фыркнула Удонелл, вставая из-за стола. «В нашем отделе никто на эту базу давно не надеется. Если бы вы соизволили вносить в эту базу данные по своим расследованиям, раскрывать подобные дела стало бы проще», — процедила Зои. «Что ж», — возразила О'Доннелл, — «я бы так и поступала, если бы ваши ребята сделали систему проще, и мне не приходилось бы отвечать на сто дурацких вопросов каждый раз, когда я открываю программу. У меня, знаете ли, не так много времени на расследование. Не успеешь глаза моргнуть, как нужно приниматься за следующее». Зоуи наблюдала за уходящим Доналл, прихлёбывая шоколад. «Я ей не нравлюсь. Она просто очень напряжена». Тейтум улыбнулся. Пойдем. Я планирую взять еще один горячий шоколад с собой. Не принимай поспешные решения, о которых потом пожалеешь. Но он и вправду вкусный. Не сомневаюсь. Тогда скорее бери свой шоколад. Нам пора ловить маньяков».